Она немного постояла в игривой позе, затем улыбнулась. «Ну как вам здесь нравится?» — спросила она. «Я догадался, что это Глория Корт». «Ох, теперь с вашим появлением. Очень даже нравится». Она засмеялась. «Скучаете?» э, «Выпейте со мной». Она махнула рукой, и дочь уже как борзая к хозяину, к ней подскочил один из официантов. «Виски», — коротко произнесла она и села рядом со мной. «Вы здесь впервые?» У меня хорошая память на лица. Я как завороженный кролик смотрел на ее грудь. У меня тоже хорошая память. И если бы я вас когда-нибудь видел, то наверняка познал бы... И вновь она засмеялась, звук ее смеха был низким, гортанным. «Вы читаете одну из книг, которые в прошлом посвятили мне?» Я постарался выразить неподдельное удивление в позе и на лице. «Да что вы говорите?» «Эта книга вашего мужа?» «Мы расстались в прошлом году». «Ах, вот как!» Я отодвинул тарелку. Должно быть, замечательно быть женой такого популярного писателя. Она скорчила гримасу. Не знаю, как другие писатели. Но у Росса словно зуд в заднице. Все его книги переполнены сексом. Вы уже прочли эту Биллиберду? Нет, только что купил. Я ничего из его книг до сих пор не читал. Знаю, что он живет... В этом городе я и решил прочитать хоть одну. Прочитав эту книгу, вы, быть может, подумаете, что писатель, который без конца пишет о таких вещах в постели, ведет себя сродни своим персонажем или как пламенный бык. Так вот, можете глубоко ошибиться от него проку, как от вареных спагетти. О, такое случается, может, он терялся при виде вас. «Ну уж не скажите!» Подошел официант и собрал посуду. Я попросил его принести чашку кофе. «Он ведь опять женился, не так ли?» «Да, она хорошая, я видела ее. Но это дело ее занимает мало. Она одарила меня долгой сексуальной улыбкой. Чего не могу сказать о себе». Официант принес кофе. «Вам здесь нравится?» — спросил я. «По-моему, у вас здесь какой-то странный номер. Только по субботам, когда полно народа». «Ну ладно, мы еще увидимся». Она встала и с улыбкой направилась к столику трех туристов, которых в это время обслуживали дежурным блюдом. Сказав им несколько слов, она вскоре скрылась за драпировкой. «Я закурил сигарету», И, подтягивая кофе, стал листать роман Хемила. Итак, Рос Хемилл ⁇ импотент ⁇ Ну, тогда вполне возможно, что Нэнси занималась любовью на стороне. Даже, быть может, с этим пещерным бородачом. Я успел просмотреть две главы, когда появился официант со счетом. Выкинув книжку в контейнер для мусора, я вышел из бара и побрел вдоль набережной в сторону яхты Хэммела. Было довольно светло, и я вскоре увидел Джонса, который все еще стоял на стреме. Припозднившиеся туристы возвращались в свои отели. Мимо проходили или стояли небольшими группами рыбаки и о чем-то тихо переговаривались. Эл Барни» Продолжал сидеть на своем кнехте с надеждой, взирая на проходивших мимо него людей. Я стал подыскивать место, откуда можно было бы хорошо наблюдать за яхтой и не быть замеченным. До полуночи оставалось еще два часа. В стороне я увидел деревянную скамейку под тени густого кустарника, Она была в метрах ста от яхты, и прекрасно проходила для моей цели. Я сел и стал ждать. Около 23.00 бар не отбросил пустую пивную банку.